Часть девятая. Заключительная. 23 мая. Четверг. Московское время. 7 часов. Утро. Только какого дня... Получилось или нет? Я дома в своей постели. Так, коленка не болит, как будто я её вчера не разбивал. Но это ничего не значит. Так мы вернулись или нет? Сработал ли план Дениса? Если ничего не вышло, хоть бы узнать об этом как можно позже, не сейчас. А пока поваляюсь и помечтаю, что всё в порядке. Что на самом деле ничего этого не было, и мне просто приснился кошмарный сон. Нет, невозможно лежать вечно. Ладно, пойду в ванную, хоть зубы почищу. Ого, щека, щека ободрана. Моя старая болячка. Где-то я ее уже видел. Ну да, в этом же зеркале, 18 дней назад. Ура! Пап, где ты был? Бегал. Где же еще? Ура! Ты же видишь, я в спортивной форме. А почему меня не взял? А, Глеб. Что с тобой? Ты же уже 2 месяца как перестал со мной бегать. Ну, а теперь снова начну. Давай завтра вместе пойдём. Хм, давно тебя не видел таким счастливым. Что ты такой весёлый, а? Так, Глеб, вот тебе 300 руб. Купишь себе хлеба, колбасы и бутылку воды. Вы же сегодня едете в Анапу. Куда? А, ты себя хорошо чувствуешь? Что-то ты странный сегодня. Ты забыл, что вы едете в Анапу, в музей, на экскурсию? А, а какое сегодня число? С утра было 23-е. 23-е? Почему снова наступило 23 мая? Ведь Денис сказал, что нормальный календарь продолжится именно с того момента, когда остановился. Значит, мы должны были вернуться 24-го. А может быть, ничего страшного? Нет. Какая разница, двадцать третья или двадцать четвёртая? Самое главное, мы вернулись, и дни снова пойдут вперёд. А если не пойдут? Что если нас снова отнесло в исходную точку обратного календаря, в тот день, с которого всё началось? Никто ведь толком не понял, что написано на камне. И символ «начало» может оказаться началом того же самого пути, по которому мы пятились восемнадцать дней. Что если завтра снова наступит вчерашний день? Ленки в школе нет, а Юрасик опоздал на урок. Юрасик. Эй, Юрасик, ты меня слышишь? А. Из-за деда переживает. Проснулся утром, моего снова нет. И уже не будет. Наверное, поэтому такой. После урока подойду. Ну что, урок, как настроение? Реально клёво? У нас всё получилось. Ты о чём? Что получилось? Вернуться получилось. Правда, почему-то не в тот день. Откуда вернуться? Карай, ты что, прикалываешься? Это типа шутка? Мне не до шуток. Ты чего сегодня такой тормознутый? Жаль, что не остался? Так я тебе ещё вчера всё объяснил. Ты не мог мне вчера ничего объяснить. Ты со мной вообще ни разу не разговаривал. Погоди, Юрасик, это как будто не ты. Совершенно чужой человек. И правда. Он действительно не понимает, о чём речь и ниоткуда не возвращался, потому что это не тот Юрасик, не тот. Не может быть. Так не должно было случиться. Это настолько чудовищно, что никак не может быть правдой. Скажи, Карасёв, какое число было вчера? 22 мая. Вот и приехали. Юрасик не вернулся. Он остался в прошлом. Сразу после урока побегу домой к дюзине. Елизаров? Ты? Чего тебе? Ничего. С тобой тоже говорить не о чем. Ты меня не узнаешь. Хотя... Погоди. Ты сегодня никакого письма не получала? Не по почте. Оно могло обнаружиться дома, в неожиданном месте. Оно должно быть в той кастрюле, в которой ты сегодня готовила плов. Елизаров, ты больной? Письма она не получала. В 10.30 шестой А будет грузиться в автобус. Сдалась мне снова эта экскурсия. Довольно с меня раскопок, артефактов и древней магии. Целых восемнадцать дней я не думал ни о чём другом. Хватит, всему есть предел. Но всё-таки… Может, нужно посмотреть, как выглядит обломок стены сейчас, после всех изменений? Если там появилось что-то новое или, наоборот, что-то пропало, я обязан это увидеть. Нужно знать, к чему быть готовым, ведь теперь я остался один и должен соображать за троих. Больше ждать неткуда. О, пока всё так же, как в прошлый раз. Так, шестой А. Шестой А, я сказала, все по местам, немедленно. Я слышала, оператор, где четвёртый, где 10-11? А, должны быть восемь мальчиков и 12 девочек. М? Быстрее, быстрее, все в автобус. Так, не хватает ещё пятерых. Где у нас Семак и Загоркин, интересно знать? Семак в лужу свалился, Клара Борисовна. Ну, а Загоркин-то где? А он Семака выжимает. Повольно, повольно! Тихо, я сказала! Вот и старичка разошлась. Она красная вся. Эй, не пихайся, это моё место. Ага. Конечно, щас я подвинулся. Ой, чтобы я ещё хоть раз их куда-нибудь повезла. Не развлекаться, не просвещаться, ничего они не хотят. Зачем я вообще связалась этой экскурсией? Да что это за автобус? Писали фортно на 16 мест. Ну. Что вот мы сейчас. Так, девочки, всё, садимся потрое. Потрое, тише, я, а кем выходите. Ну что, молодёжь, поехали? Нет, нет, у нас ещё троих нет. Снова квара Борисовна мечется по салону. И снова мы с Юрасиком и Леной на одном сиденье. Порядок. Все дефектны в споре. Вот только это другие Юрасика и Лена. Я с ними не знаком. Елизаров, не толкайся. Эх. Вот задумайтесь, когда вы приступаете к раскопкам, вы стоите на пороге тайны. Надо спрыгнуть да, в раскоп и посмотреть стену. Тайна... Ну надо же, ничего кроме древних иероглифов тут нет. Ни даты, ни черточки над последним символом. Хотя я их своей рукой начертил вчера ночью. Но ведь 5 мая было раньше 23-го. Мои каракули должны были остаться, а их нет. Почему? Ребята, мы уезжаем. Быстро в автобус. Ещё новый этот пазл. Сколько раз я его уже собирал? А, ага. что же пошло не так? Ну что, пошло не так В Москве полночь Вот и завтра наступило Вообще-то хорошая новость И надо радоваться Но что-то не радостно Ты чего не спишь? Что вообще с тобой происходит? Утром скакал как весёлый жеребёнок, а сейчас на тебя страшно смотреть. Прямо вселенская скорбь. Откуда такие перепады настроения? В чём дело? Пап, я знаешь, что подумал? В общем, приведи к нам Веру. А что? Пусть она живёт с нами. Сынок, ты заболел? чего вдруг такое решение? Я просто всегда один. У меня нет друзей, нет семьи. У меня вообще никого нет. Я больше не могу так. Я попрошу прощения. Приведёшь? Э. Ну, посмотрим. Простит. Она простит, я знаю. 4 мая, пятница. Даже в школу идти неохота. А вдруг не Юрасик, не Лена там не окажется? А вдруг они совсем исчезли? Привет. Ух, не сейчас красу. Уже хорошо. Только смотрит как-то странно. Помнит, наверное, что я вчера ему плюл. Считает меня чокнутым. Хорошо хоть что Зюзина нет, а то бы тоже сверливым мне взглядом вспоминала про кастрюлю и письмо. Глеб, Глеб Елизаров. Ты да что ж он никак не угомонится? Петя, погодите-ка. Неужели, неужели это наш Ерасик? Крась это ты? Я уже думал, что не увижу тебя. Глеб, как здорово! Я вчера чуть с ума не сошёл, когда понял, что ты это не ты. И ты мне это рассказываешь? Да я вчера ездил на раскопки с твоим двойником. Припротивный тип, я тебе скажу. А ты мне вчера по шее съездить хотел За то, что я плету всякую ерунду Ну, то есть не ты, а другой ты Погоди, когда это вчера? Ну, вчера, 4 мая У тебя вчера было четвертое? Да, у нас с Леной было четвертое А у тебя какое? У меня 23 -е. Почему мы разделились? Не знаю, но я очень даже доволен Я вчера не поехал к тетке И весь день провел с дедом Он никуда не торопился, ничем не был занят. А вот и Ленкина квартира. Пришли. Глеб. Юра. Да мы это, мы и Лен, настоящие мы. Ха, ура, ребята, мы снова вместе, ура. Глеб. Но почему ты вернулся без нас? Почему мы ещё целый день катились назад? Единственное, что приходит в голову, сутки переключились раньше, чем вы успели спуститься в яму. Я вас видел наверху, но потом отвернулся. Мне ведь нужно было дописать черту. Я точно помню, что прыгнул, но не помню, приземлился или нет. А я всё время боялась, как бы ты не отстал. Помню только, что мы добежали. Ну вот. В либо не успели спрыгнуть. либо не подошли на нужное расстояние, где действует эта древняя магия. В тот -то раз вы стояли почти возле меня. Так, а годовые оценки. Ну что ж. Как будто важное, но приятное. Нет, а ну как же всё-таки классно. О, да вообще. Елизаров Людина, хорошо. А почему это вы разгуливаете по школе и нарушаете тишину? Ребята, а ну подождите. Юра, я рада, что ты пришёл в себя. На тебя сегодня очень приятно смотреть. И ты, Глеб тоже изменился, повеселел. Ну, скажите на милость, когда это вы успели подружиться? Мы на экскурсии 23 мая. То есть вчера? Ну, хорошо. Ладно, идите. Хм. Что ж такого должно было произойти, чтобы они так изменились? И всего за один день? Словно другие дети, честное слово. 27 мая. Понедельник. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все. Учебники сдали, оценки получили, свобода. А погода-то какая. Я вообще в выходные сидел в интернете, просматривал разные древние письменности. Я хотел найти тот самый знак, древний символ, который нас спас. Ну и вообще искал сведения о всяких интересных событиях на археологических раскопках. И что? И мне попалась заметка об одном происшествии На раскопках гробницы скифской царицы в Украине молодой парень, участник экспедиции ради забавы лёг в тот самый саркофаг, где находилась скифская царица. Э это было утром перед началом рабочего дня. И парень хотел напугать археологов, которые войдут в гробницу. Но когда археологи туда вошли, ни в гробнице, ни в саркофаге никого не было. Парень просто исчез. Как исчез? Совсем Его искали весь день и в лагере, и в окрестностях. Но кто-то из экспедиции, кто был в курсе его розыгрыша, уверял, что в гробницу он вошёл, но совершенно точно оттуда не выходил. Обнаружили его только к вечеру. Пропавший Пули выскочил из гробницы, когда археологи сидели у костра после рабочего дня. Парень был не в себе, нёс какую-то чушь. Он утверждал, что его не было целый год. Что весь этот год он провёл в будущем, рассказывал небылицы о чудесах техники. Правда, через день он опомнился и признался, что всё это было только игрой его воображения. Но всё равно археологи не могли понять, куда он исчезал, потому что в гробнице целый день велись работы, и парня там не было. Ну да, интересно, но к чему ты нам это рассказал? А к тому. Вот этот парень. Ну это же фотография Дениса. По во-самому Дениса Сапожникова, студента исторического факультета, которого мы встретили на конференции и благодаря которому смогли вернуться в правильный календарь. Я так и знал. Я знал, что с ним тоже что-то случилось. Поэтому он тогда и догадался, что мы не играем, но ну, что мы действительно в беде. Самое интересное не это. Вы посмотрите на дату. Что? Это произошло Тринадцатого мая тысяча девятьсот девяносто третьего года. Этого не может быть. Двадцать лет назад... В том-то и дело. В девяносто третьем ему было двадцать три года. И он учился в институте. А сейчас ему сорок три. К тому же пишет, что он не внук, а сын профессора Сапожникова. Ерунда какая-то. Какие сорок три? Но мы же его видели, он был гораздо моложе. Да нет, как раз все сходится. В мае 93-го, в возрасте 23-х лет, Денис залез в саркофаг, чтобы разыграть археологов. Сработало древнее проклятие, так же, как у нас, и его перекинуло на 20 лет вперед, в мае 13-го года. Он провел в будущем целый год. Наверное, он не знал, как вернуться, и поэтому ходил на все встречи археологов и говорил, что он внук профессора Сапожникова, который к тому времени уже умер. И на одной из конференций встретил нас. Обалдеть. Может быть, его перекинуло не в 13-й, а в 12-й год, и он встретился с нами уже в конце своего путешествия в будущее. Он помог нам, это и стало его избавлением. Он был прощён и вернулся. И заметьте, речь опять идёт о Мае, и в конце каждой даты есть тройка: 2013-й, 93-й. 23 мая, 13 мая. Может это какое-то магическое сочетание? Дело вовсе не в мае и не в цифрах. Просто к древности надо относиться с уважением. Не стоит шутить с тем, о чём не имеешь ни малейшего представления. А я вот о чём думаю. Почему я вернулся 23 мая, а не 24-го? Вот. Бабушкины вафли. Попробуйте. Мы не знаем точно, какое послание было зашифровано в этой надписи. Можно только предположить. Например, там было «И настанет последний день». И рядом с этой фразой ты написал дату. 23 мая 2013-го, и этот день стал последним для нас. А потом ты исправил символ, и получилось «Настанет первый день. Вот он и настал, именно 23 мая, с самого утра. Поэтому тебе пришлось жить в нем по второму разу. Тот археолог сказал, эти символы означали начало и конец. Да без разницы. Ну, может быть, там было написано «конец вашего жизненного пути», а после исправления получилось «начало вашего жизненного пути». Результаты все равно одинаковые. У меня наступила 23 мая, а у вас 4 мая. потому что вы не успели спуститься в роскоп и подойти ко мне. Но почему 24-го вы оказались здесь? Я думал, вас уже не вернуть. Это ты нас вытащил. Я? Ты провел тот самый день Х по-другому. Не царапал стену. Получилось, что ты переписал этот день начисто. Отменил все последующие события. Поэтому для нас с Леной календарь начался там же, где я остановился. Утром 24-го мая. Понятно? Мне понятно одно. Наш календарь мая был справедливым наказанием за чью-то глупость. Не будем тыкать пальцем в чью. Тебе ясно сказали, что индейцы майя здесь ни при чём. Да не майя, а моя. Я имею в виду месяц май. Мы с вами исследователи календаря мая. Мы прокатились по всему маю туда и обратно. Да. Это был самый длинный май в моей жизни. <смех> да, кстати, Лен, почему ты никуда не спешишь? Дети сегодня с твоей мамой? Они не одни. Они с бабой Липой помирились. Я долго думала о нашем последнем разговоре там в полиции. А в пятницу неожиданно для себя сказала ей, чтобы она заходила к нам в гости. А мама теперь вообще как на крыльях летает. У нас ведь папа возвращается через месяц. Его досрочно выпускают. Здорово. Ты теперь не будешь столько работать. Глеб, а у тебя как? Ты уже виделся с Верой? Виделся. Мы втроём ходили в кафе. Ну и как? Пока напряжённо. Но ничего, это пройдёт. Я знаю, какая она на самом деле. Ой, я же вам не сказал самого главного. Я никуда не уезжаю. Отца оставили здесь на 3 года. Так что будете меня терпеть до конца 9 класса. Какая ужасная новость! С таким обормотом целых 3 года в одном классе. А если он опять что-то вытворит за 3 года, обязательно вытворит. Он запустит нас на Луну или загонит в Бермудский треугольник. Но самое главное, чтобы там не было никаких раскопок и древних стен. Вы слушали девятую, заключительную часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб Майя. Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алёша Семченковы. В других детских ролях: София Фонта, Тоня Белугина, Даша Орешкова, Алёша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновичский, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты: Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Арина Борисова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Алексей Месняков, Сергей Кутасов. Режиссёр Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дёктива. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссёры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Театр Радио России.